Глава 33 В рудниках колоколы было жарко. Юная рабыня боялась даже думать о том, как будет здесь летом, когда солнце начнет выжигать землю. Ее пребывание в рудниках длилось почти полгода. Ей говорили, что так долго выдерживают единицы. Мать, бабушка и младший брат не продержались и месяца. Отец вообще не дожил до каторги. Адерландские палачи убили его еще в деревне вместе с другими известными мятежниками. Остальных заковали в цепи и погнали сюда. Почти шесть месяцев провела она в одиночестве, хотя и окруженная тысячами других узников и узниц. Она уже не помнила, когда в последний раз видела небо и элойские луга, где прохладный ветер шелестит в высоких травах. Она увидит их снова, небо и луга. Она знала, что так и будет. В деревне, по ночам притворясь спящей, она слышала сквозь щели в полу разговоры отца и его друзей-мятежников. Они говорили о свержении власти Адарлана, о принцессе Нейхемии, которая сейчас находилась в тамошней столице и трудилась ради их свободы. Если она сможет продержаться еще немного, если ей хватит сил... Принцесса Нихемия смела и умна. Рабыня мечтала о том, как своими действиями Нихемия посеет панику среди адерландских захватчиков. Паника непременно перекинется и на колакулу. И тогда она совершит побег. Поначалу будет скрываться, оплакивая умерших и убитых родных. А потом найдет ближайший кружок мятежников и примкнет к ним. Убивая каждого адерландца, она станет перечислять имена своих покойников – Они услышат ее в загробном мире и обрадуются, что о них помнят». Размахнувшись, рабыня ударила киркой по каменной стене. Очень хотелось пить, но воду им давали только во время обеда. Неподалеку, привалившись к другой стене, стоял надсмотрщик. В его фляжке булькала вода. Надсмотрщик поглядывал вокруг и ждал, пока кто-то из узников не упадет. Тогда он шел и поднимал упавшего плеткой. Опустив голову, рабыня продолжала долбить камень. Она должна остаться в живых. Она еще будет бороться против адерландских захватчиков. Она не знала, сколько времени прошло. А потом случилось нечто похожее на землетрясение. Сначала мгновение пронзительной тишины, и следом стенание и плач сотен голосов. Это становилось все ближе, все громче, Наконец до юной рабыни стали долетать слова. Она слышала их снова и снова. Слова, разум изменивший мир. «Принцесса Нихемия мертва. Ее зверски убили в королевском замке». Смысл слов дошел до рабыни не сразу. А когда дошел, она прекратила работу и застыла в оцепенении. Она слышала поскрипывание сапог надсмотрщика. Он шел к ней. Сейчас он взмахнет плеткой. Нехимия мертва. Рабыня смотрела на кирку, зажатую в руках. Потом неторопливо повернулась и заглянула в лицо надсмотрщика. Это было лицо Адарлана. Надсмотрщик отвел руку с плеткой, лениво замахиваясь. Она ощутила подступающие слезы. Нет, она не даст им пролиться. «Довольно!» Это слово, как гром, прозвучало внутри ее, и она затряслась всем телом. Она повторяла про себя имена своих умерших и убитых. Когда надсмотрщик вторично замахнулся плеткой, рабыня добавила к списку свое имя. И что есть силы ударила его киркой в живот».